Часть нулевая, глава 8 Лень. Лень — это... поищите в интернете. Синонимы. Laziness, indolence, латинское lenus, медлительный, вялый. Что это? С точки зрения психологии можно рассматривать лень как проявление верной работы детектора по обнаружению бесполезности поставленной задачи. Логично, что придумать такое доступно лишь богу, зачеркнуто, эволюции. Никто из животных не устает. Сложновато найти дикое животное, которое бы присело просто потому, что столько всего за день произошло, или такой тяжелый понедельник. Животные инстинкты говорят им, что пора жрать или размножаться, и животины прикладывают все усилия к этому до полного удовлетворения, чтобы вдруг случайно не сдохнуть. или не прервать свой рот. Лень – двигатель энтропии, которая, как известно, склонна увеличиваться, а живые организмы должны ее уменьшать, чтобы продолжать жизнь. Но ведь в условиях относительного достатка и без угрозы к существованию вполне логично проявиться стремлению к праздности на фоне отвращения к труду. Ведь куда проще найти приятное занятие. Да-да, твое банальное отвращение к труду и тяга к приятным занятиям вполне себе естественно и объяснимо, ничего тут уникального нет. В отличие от описываемой ниже мучительной апатии, лень никак не мешает человеку заниматься радостными для него вещами. Более того, она переживается вполне себе приятно, не являясь патологией. Ее можно сравнить с этаким протестным поведением, с конкретной направленностью. Не хочу мыть посуду. Лень готовиться к экзамену. И в то же время совсем не лень посмотреть кинцо, посидеть в интернете, поиграть в видеоигры или даже сходить потусить. Свет в глаз светит, надо встать и выключить. Да ну его, тут лежать мягко, комфортно, лучше на бок повернусь, свет мешать перестанет. Это эталонная лень. Образно лень можно разделить на два вида. Вредную и полезную. Первая убивает все хорошее. Вторая – двигатель прогресса. В чем разница? Первая – лень бездействия. Вторая – действие Когда ты лежишь и ленишься, как обломов, это, конечно, круто с философско-буддистской точки зрения, но провально в общем плане. Когда ты работаешь и тебе лень что-то делать напрямую, и ты ищешь обходные легкие пути – это рационализаторство, соседательная лень. Последнюю нужно холить и лелеять, ибо именно она продуктивна даже более, чем упорный, упертый труд. Прокрастинация. Садишься такой поработать, вроде все удобно и норм, готов к бою, но надо бы проверить сообщения в соцсети. Прошел час, да-да, сейчас еще одну ссылку посмотрю и начну дела. В итоге спустя несколько часов очухиваешься с горой бесполезных вкладок, где ты читаешь про тюрьму, про жизнь в Индонезии и о том, как правильно играть с кошкой, хотя кота у тебя нет. Ну ладно, завтра точно поработаю. Однако этот славный день начала новой жизни так и не наступает. Сроки горят, над головой сгущаются тучи, но никак не отвлечься на работу. Завтра точно получится. Увы, не получится. Вы заражены чумой 21 века, прокрастинацией. Говоря о лени мы в первую очередь предполагаем совершенно нормальное физиологическое состояние. Тогда как прокрастинация уже ближе к патологии и от самой лени достаточно сильно отличается. Когда человек ленится, то он ничего не делает и не парится по этому поводу. Прокрастинация же является отлагательством осознаваемо важных дел – завтрачества. И или делание мелких бесполезных задач вместо реально необходимых. Здесь человек вполне понимает идиотизм ситуации и тревожится по этому поводу, а не кайфует, как в случае лени, соответственно, затрачивая на это дополнительную энергию. Из различных теорий, объясняющих возникновение прокрастинации, следует, что все дело в голове. Низкая самооценка, страх неудачи, падение вознаграждения, излишний перфекционизм, самоограничение и прочее. Соответственно, борьба с ней весьма приземленна. Нужно научиться планировать, определять важность и срочность задач и работать над правильным распределением усилий. Заметьте, о мотивации ни слова, поскольку прокрастинированию своего драгоценного времени подвержены даже те люди, которые работают над собственными проектами и только ради себя. Паралич перфекциониста. Типа ты не можешь начать что-либо делать из-за того, что вряд ли получится круто. И еще одна отмазка ленивой жопы. Это такой гипертрофированный страх неудачи. Работают такие же тревожные механизмы, но преобладают не просто опасения, а невыполнимые ожидания. Конечно, стремление к каким бы то ни было идеалам хорошо и похвально, и стоит этим пользоваться. Но надо понимать, что идеалы потому и идеалы, что зачастую они недостижимы в принципе. А если ты начинаешь винить себя за то, что не достиг недостижимого, то становишься похож на осла, который бежит за морковкой. который висит на удочке в руках наездника, прямо у него перед носом. В этой ситуации подсознание, нередко оказывающееся мудрее своего хозяина, будет блокировать лишнюю активность, которая может привести к тупику, что выльется в паралич воли, когда вроде и мотивация есть, и желание работать, но руки не поднимаются из-за какой-то неосознаваемой тревоги. Еще раз, поймите. Желание создать шедевр или сделать что-то кривое ровнее, подсознательное. Оно никак не связано с вашим глубоким внутренним миром. Это просто такой рефлекс борьбы с энтропией. Хаос нужно упорядочивать, иначе всему пестец. Настоящий перфекционизм начинается с того, что ты что-то делаешь. Перфекционизм — это делание, а желание что-либо сделать, пусть даже супер круто намного круче других, Это просто желание, которое никого не интересует, потому что пока оно не доберется до делания, оно так и останется мечтой в мозге желающего. Делать перфекто — это когда ты что-то сделал, а затем неустанно это полируешь. Ты уже выучил язык и каждый день тренируешь произношение и учишь новые слова. Ты уже собрал крутую тачку и постоянно продолжаешь ее улучшать. ты уже качественно делаешь свою работу, но понимаешь, что можно лучше, и стремишься к этому, постоянно прокачивая свои навыки. Ты уже написал текст и перечитываешь его в тысяча первый раз, чтобы каждая фраза и слово не только идеально передавали смысл, но и звучали красиво. Улучшать, улучшать, улучшать уже готово. Вот это перфекционизм, а не «я бы хотел, чтобы эта плитка была...» ровнее. Есть еще крутанский термин «creeping futurism» — ползучий улучшизм, который, на мой взгляд, без пояснений идеально описывает, собственно, процесс приготовления продукта перфекциониста. К сожалению, он пришел из программирования, где означает нечто плохое — раздувание программного обеспечения, «элефант никому не нужными улучшениями. так называемыми свистелками и перделками. Просто чтобы было, а не ради функционала. Короче, когда увидите очередного бездельника, который не может поднять задницу, потому что он перфекционист, безжалостно над ним надругайтесь любым доступным способом. Апатия. Апатия — это уже плохо. В этом состоянии ты не просто не работаешь или откладываешь дела, но и убиванием времени или развлечениями не занят. Абсолютное безучастие и равнодушие к необходимости что-то делать и возможности получить не иллюзорную трёпку за бездействие. Настоящее расстройство эмоционально-волевого поведения. Мне безразлично, есть свет, нет света. И вообще мне безразлично, что такое свет. По некоторым представлениям, апатия считается защитным механизмом психики, который ограждает последнюю от лишнего напряжения. Конечно, для этого должна быть какая-то основная проблема. К примеру, депрессия, наиболее частая. Длительное угнетенное настроение закономерно формирует отсутствие стремления к какой-либо деятельности вообще. Но отличная новость в том, что такую бездеятельность можно лечить. в отличие от нормальной для каждого человека лени, с которой бороться должен и может только сам ленивец. Если начнется пожар, то ленивый человек относительно быстро сбежит от него, а Абулик, может, и поймет, что ему вот-вот придет конец, но встать не сможет. Апатик же просто будет равнодушно моргать на огонь. Абулия. Эталонное безволие. Совсем не то же, что лень. Является одним из проявлений апатии. Свет слишком яркий, но я не могу встать и выключить его. Это та самая «отеть» из русской народной сказки, которая не смогла даже отползти от горящего дерева. Один из обязательных симптомов шизофрении. Такое безделие, которому все пункты выше и в подметки не годятся. Человек в запущенной абулии просто лежит, и всё. Даже если и говорит что-то, то без лишних слов, поскольку это грубое поражение мозга или психики, возникающее после серьёзных травм, обширных инсультов и тому подобного. Отличается от лени тем, что абулия – это не выбор человека. Лень же человек выбирает сам. Доктор, что со мной будет? Будешь бездельничать? так и останешься уныллионером из скукотана. Помни, что охотнее всего заурядные люди предпринимают ничего. Если ты не будешь бороться со своей ленью, то за тебя это сделают другие, что приведет к рабовладельческому строю. Мы вольны выбирать, надо нам работать или нет. Но в то же время no pain, no gain. Без работы нельзя бездельничать. как это не парадоксально. Однако ультимативный совет «просто возьми, сделай» отличная штука. Только вот у тех людей, у кого он работает, проблем с ленью не возникает. Собственно, они и раздают его всем остальным, искренне поражаясь, как это у других не получается взять себя в руки и начать. Первое. Для начала смирись с тем, что у тебя проблемы. Второе. Ничего не делай, тогда лень сама разленится. Встань посреди квартиры или офиса и ровным счетом ничего не делай. Никаких еды, воды, чтения, музыки, разговоров, лежания или сидения, сложных мыслей. И буквально через 10-15 минут вам остро захочется хоть что-нибудь сделать. Останется только направить это желание в нужное русло. Третье. Всего 5 минут. Обещай себе поработать всего 5 минут, а потом передохнуть, но не больше 5 минут. Учитывая, что проблема нередко кроется именно в том, чтобы начать, то, возможно, ты втянешься, и пережив будет не через 5, а через 50 минут. Четвертое. Дробление. Помощь к предыдущему пункту стоит разбивать любую задачу на несколько мелких, которые вы сможете выполнить в одно действие. Пусть даже с передышками. Пятое. Поощрение. Выполнив кусочек работы и подобравшись к очередному краткому перерыву, награди себя какой-нибудь мелочью, вроде чашки кофе, разминки или перекура. Нет, проверка соцсетей – это не поощрение. Шестое. Завтра уже наступило. Хочется отложить на завтра? Окей, но начни дело сегодня. Пусть ты сделаешь самую малость, но продолжить начатое будет намного проще. Седьмое. Пиши списки дел и отмечай в них приоритеты. Восьмое. Займись спецлитературой, вроде x навыков высокоэффективных людей» или «Преодолеть прокрастинацию в N шагов». Но не поддавайся на сектантские зазывания автора, а просто выдели общий концепт и примери его на себя. Девятое. Ничего не работает? Отправляйся к психотерапевту. Он поможет, особенно если угорает по когнитивно-поведенческому направлению. Много лени, много проблем. Иногда очень тяжело.